Ровно два месяца у меня так записано. Следует вам, значит, 60 рублей. Вы через 9 воскресений Вы ведь не занимались с колей по воскресеньям, а гуляли только. До три праздника. Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но ни слова. А, три праздника дало, следовательно, 12 рублей. «Четыре дня Коля был болен и не было занятий. Вы занимались одной только варей. Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда. А двенадцать семь... вычесть... Остается 41 рубль». «Верно». Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок ее задрожал, она нервно закашляла, засморкалась...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 Я дам вам все ваши 80! Вот они в конверте для вас приготовлены. Ну разве можно быть такой кислятиной? Чего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазнёй?» Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице можно. Я попросил у нее прощения за жестокий урок и отдал ей, к великому ее удивлению, все 80. Она робко замерсикла и вышла. Я поглядел ей вслед и подумал, легко на этом свете быть сильным.